Вместо третьей главы. Выяснилось... Да, собственно говоря, ни черта не выяснилось. Судя по всему, убиенный Николай Пешко был из числа тех... Самородных поэтов, что, начав сочинять в зрелом возрасте, несут тетрадку стихов не в союз писателей, а прямиком в администрацию района, города, а той области, где предъявляют положительную характеристику с места работы и на этом основании требуют немедленного издания книги за казенный счет. Тут, кстати, есть свой резон, поскольку союз писателей в наше рыночное время вообще мало что решает. Единственный, кому смутно припоминалось, будто покойный появлялся пару раз на заседаниях литературной студии, был все тот же Ваня Пушков, однако благоговейному человеку вполне могло и померещиться. Впрочем, и секретарша Русина, морщив лобик, тоже воскресила в памяти, а может придумала, серенького такого, с залысинами, кажется, поэму приносил, шоколадку оставил, ну, это они все оставляют. Никакой, однако, рукописи Николая Пешко в списке рецензируемых произведений обнаружить не удалось. Уже подходя к родной конторе, старший оперуполномоченный столкнулся на перекрестке с девчушкой, совавшей прохожим что-то рекламное. Поверх джинсы на раздачице был бледно-желтый нейлоновый жилетик с огромной черной буквой «Ё» на груди. Быстро, зараза, ориентируется. С перепугу возьмешь. Опер не глядя, сунул листовку в карман и нырнул в переход. Стоило Алексею Михайловичу переступить порог и увидеть оцепеневшего перед монитором Славика, стало ясно, что за время пребывания мыльного в доме литераторов ситуация вновь изменилась к худшему. С секундом запоздания молодой сотрудник оглянулся на звук открывшейся двери. Глаза у Славика были очумелые. «Вам письмо!» «Алексей Михайлович!» С запинкой доложил он, уступая место у компьютера. Алексей Михайлович мыльный сел, подался к экрану. «Дир босс», — нахмурившись, прочел он. Далее, впрочем, неведомый корреспондент перешел на русский. «Судя по лепету средств массовой информации, вы не только не напали на мой след, но даже и не поняли моих истинных мотивов. Признаюсь, вы изрядно насмешили меня своей версией о внутри корпоративных разборках на телевидении». «Я и впредь намерен уничтожать тех, кто уничтожает мой великий и могучий, правдивый и свободный русский язык. Я и впредь намерен уродовать тех, кто уродует его. К сожалению, мне не удалось сделать в этом письме буквы красными, однако сути это не меняет». Старший оперуполномоченный покосился на Славика. «С таким лицом только на похоронах присутствовать. В почетном карауле». Мыльный крякнул и вновь сосредоточил внимание на экране. «Говорят, что каждая строка устава писана кровью. Заверяю вас, dear boss, скоро так начнут говорить и об орфографическом словаре. Зная вашу детскую, шкадливую привычку скрывать все, что можно скрыть, я направляю копию этого письма во все газеты, на телевидении, а также выкладываю ее в интернете. Весь ваш, Джек the Reaper» стиснув зубы, старший уполномоченный перечитал послание еще раз. Слушай, бесцветным голосом позвал он. Текст какой-то знакомый, а? Тебе ничего не напоминает? Напоминает, столь же бесцветным голосом отозвался Славик. Разрешите, Алексей Михайлович. Опер мыльный чуть отодвинулся от компьютера, пропуская Славика к клавиатуре. Вскоре на экране возникло: 25 сентября 1888 год, Дир, бос. И дальше все по-английски. В предпоследней строчке мелькнуло только что читанное: Джек the Рипер. Что это? отрывисто спросил мыльный. Письмо Джека Потрошителя начальнику лондонской полиции, виновато объяснил Славик. Русский перевод есть? Вот. Достаточно было беглого взгляда, чтобы убедиться в очевидной схожести двух посланий. Несомненно, новоявленный Джек использовал в качестве образца письмо своего знаменитого предшественника. Старший опер порывисто сунул руку в карман, и что-то там зашуршало. Извлек вместе с носовым платком взятую на перекрестке листовку. Скомкал, хотел кинуть в урну, но не кинул, расправил вновь. По середке мятого бумажного прямоугольника жирно чернела одинокая буква «Ё». «Славик!» — позвал мыльный. «Ну-ка, поди перейди дорогу». Там одна малолетка такие вот штуки раздает. Задержать? Нет, не надо. Выясни, кто такая, от кого и с какой целью. Общей теории маньячества, как и общей теории поля, еще никто не создал. Считается, что серийный убийца прежде всего – извращенец. Однако стоит призадуматься, и это расхожее утверждение перестает быть очевидным. Скорее уж извращением следует признать то, что мы называем культурой поведения. Когда замученный цивилизацией горожанин мечтает вновь слиться с природой, она представляется ему неким идиллическим царством красоты и гармонии. Он просто никогда не видел, как выпрыгнувший из пруда лягух в три приема заглатывает майского жука. Заживо. С хрустом. Естественный отбор неприличен уже в силу своей естественности, И только отказ от нее делает нас приятными в общении с существами. Такое, скажем, простое и чистосердечное действие, как сексуальное насилие, за тысячелетие человеческой истории, обрастая условностями, переродилось в любовь, убийство, в правосудие, грабеж в сервис. В наиболее рафинированном виде эти явления зачастую утрачивают первоначальный смысл, обращаясь чуть ли не в собственную противоположность. Чувства становятся платоническими, вводится в мораторий на смертную казнь, обслуживание делается бесплатным. Взять, к примеру, тот же гуманизм, то есть мировоззрение, проникнутое любовью к людям. Читай «ко всем людям». Что это, если не особо изощренная форма измены родине, религии, семье? Тем не менее гуманизм живет, а иногда даже и побеждает. «Редко, крайне редко встретишь сейчас человека, способного на естественный поступок». Пусть даже в результате острого приступа искренности. Признайтесь честно, мало ли кого нам хочется порой порезать на лоскуты. Однако мы так не поступаем. Скованные правилами и нормами, с неловкостью выбираемся из-за руля и ханжески мямлим. «Командир! Ну, может, договоримся?» Маньяк же действует по велению сердца. Ужасные последствия, чего вы наверняка не раз видели по телевизору. Маньяков никто не любит. Даже киллеры, ибо профессионалу прийти сама идея безвозмездного убийства, не жалуют их и прочие представители криминалитета, поскольку взбудораженные начальством стражи правопорядка принимаются хватать кого попало, чем сильно мешают работе. Что уж там говорить о вас, дорогой слушатель, признайтесь, примотая чистосердечность, милы вам лишь на словах а стоит столкнуться с движениями человеческой души в их изначальном, неизвращенном виде, вы тут же бежите за помощью в милицию, причем не всегда добегаете. По идее, сотрудник органов, выслеживающий маньяка, должен пользоваться общенародной поддержкой, а местами даже и любовью. Если бы не одно обстоятельство, изловить маньяка очень трудно. Вскоре на стол Алексея Михайловича Мыльного лег так называемый профиль преступника, принесенный редкозубым блондинчиком, веры которому не было еще с позапрошлого года, когда этот, прости господи, спец представил развернутый психологический портрет серийного убийцы, а убийца-то оказался даже и не личностью вовсе, а группой дебильных подростков. Впрочем, любое сообщество, от хулиганской компании до народа в целом, тоже, согласитесь, своими действиями напоминает дебила с маньяческими поползновениями. немудрено и перепутать. Тем не менее, старший оперуполномоченный внимательнейшим образом изучил представленный документ. «Несмотря на то, что на местах происшествия не найдено следов спермы», — терпеливо читал Мыльный, «сексуальные мотивы преступления очевидны». Вырезая на груди жертвы правильный вариант слова, убийца испытывает наслаждение, возможно, даже оргазм. Нечто подобное предположительно ощущают некоторые учителя при проверке письменных работ учащихся. Цвет крови, несомненно, напоминает маньяку, используемые педагогами «красные чернила». Вывод. Искать следует пенсионера, бывшего преподавателя русского языка и литературы, в средней школе, тоскующего по прежней работе, вероятно, одинокого, не исключено, что состоящего на учете в психоневрологическом диспансере, лишенный возможности исправлять ошибки на бумаге, дочитать да выдающееся произведение редкозубого блондинчика мыльному не дали. «Алексей Михайлович!» Перед старшим оперуполномоченным стоял Санек по прозвищу... Коруб ция. Словечка, эта употребленная слушателем высшей следственной школы в дипломной работе, прилепилась с тех пор к нему намертво и следовала за Саньком повсюду. Ростом Саня Коруб Ция был невелик, но очень развит физически. У него даже мордень была мускулистой, и мордень это сияло, что-то, видать, раскопал. Ну, порядок, выпалил молодой пирог. Не надо никакого фоторобота. Можно прямо фотографию размножать. — А подробнее. — Вот. На стол мыльного лег лазерный диск. У них там, оказывается, в интернет-кафе камера слежения. Засветился наш потрошитель. Джек, The Reaper. 15.08. Тик-в-тик. -тик. Показать? — Показывай. Санек, коррупция. Кинулся к компьютеру, вставил диск, заилозил мышкой по коврику, но увидеть старшему оперу оперуполномоченному так ничего и не удалось, потому что дверь отдела распахнулась вновь. «Алексей Михайлович, тут к вам маньяк с пришел!» Старательно, перемалывая зубами таблетку анальгина, опермыльный в течение вот уже семи с половиной минут выслушивал излияние раскаявшегося серийного убийцы. Явившийся с повинной доверие не внушал ни малейшего, особенно настораживало слово ч «Так», — прервал его Алексей Михайлович, «о мотивах потолкуем позже, давайте по первому случаю». «Вот вы говорите, пробили затылок молотком. Где он сейчас?» «Кто?» «Молоток». «Выбросил?» «Прямо в парке?» не «Нет, выбросил в реку». «Место показать можете?» Д «Да, да, да, конечно». «Вот карта, отметьте, где именно». Поколебавшись, отметил. «Как попали в парк?» «Пришел». «То есть шли пешком от самого дома?» «Нет, от дома на троллейбусе». «Маршрут троллейбуса». «Не понимаю», — оскорбленно произнес раскаявшийся. «Я пришел с повинной. Чего еще надо?» «Ваше дело отвечать», — процедил мыльный. «Мое дело спрашивать. Маршрут троллейбуса». Угрохали на убиенного Лаврентия минут двадцать. Взяли за Николая Пешко. «Чем на этот раз пробивали затылок?» «Я ж сказал, молотком». «Тем, которые в реку выбросили?» «Нет, другим». «И тоже выбросили?» «Да». «Куда выбросили?» И так бит их полтора часа. «Ладно», — молвил порядком уже измочаленный Алексей Михайлович, доставая из ящика стола два листка бумаги. Контрольный оставил себе, а другой, где точки над ее проставлены не были, толкнул через стол сомнительному серийному убийце. «Читайте!» «Вслух!» Тот пожал плечами и стал монотонно читать. «Оседланный! Оседлый! Отчеркнутый! Отчерпанный!» Очесок, очечник! Все, не выдержал мыльный. Свободен! Что такое свободен? Свободен, значит, чеши отсюда, Двоешник, Не веря своим ушам, явившийся с повинной поднялся со стула. Я буду на вас жаловаться, дрогнувшим голосом пригрозил он. И ведь впрямь поперся жаловаться, придурок. До полковника не падло дошел. Узнав о случившемся, Герман Григорьевич явился к старшему оперу лично, до такой степени был взбешен. Или все-таки взбешен. Да, наверное, так. — Маньяками разбрасываешься, — гремел он. — К тебе с идут, а ты... — психон он, а не маньяк, — огрызался мыльный. — А маньяк, по-твоему, не псих? Давай хоть на сутки его задержим. — Ну, на сутки можно... Покряхтев, уступил старший опер, пряча в ящик стола оба листка с проверочными текстами. «Посиди, — подумает. Черт знает что. Оседланный через «е». Оседлый почему-то через «е». Свихнуться можно». Затем пожаловал толстенький и сильно встревоженный редактор газеты «Провинциальные вести». «Вот!» — с бледной улыбкой проговорил он, кладя на стол вскрытый конверт. «Поступила!» Алексей Михайлович извлек из конверта всю ту же листовку с одинокой жирной буквой «Ё». «Черная метка». «Ну, поступила. И что?» «Анонимка», — чуть задохнувшись, пояснил редактор, — «угрожающего содержания». «А в чем угроза?» «Ну как же?» — вскричал редактор. «Мы же ее принципиально не используем. У нас даже такая программа в компьютерах, чтобы уничтожала приверстки». «Кого уничтожала?» «Ё! Корректоры в истерике плакатик сняли, уничтожили!» «Что за плакатик?» «Ёшки? Нет, в корректорской висел». «А я тут при чем? «То есть как при чем? Мне грозят». «Где?» «Вот, там наизнанке даже место и время обозначено». «Место и время чего?» «Не знаю», — вздрогнув, сказал редактор. Мыльный перевернул листок. Обозначенные на изнанке место и время были хорошо знакомы старшему оперу-полномоченному. «Делать вам нечего», — утомленно молвил он. «Какая анонимка! Это реклама нового книжного магазина «Йо». А на изнанке адрес и дата открытия. Презентация у них». «Быть не может», — не решаясь поверить, пролепетал редактор. «А не может? Переходите на «Йо». Не сдержался и уязвил Алексей Михайлович. «От греха подальше!» «Неужели и из других редакций побегут? Их же в городе штук десять, не меньше!» «Весело!» В тот день к делу было подшито еще три маньяческих письма, две распечатки, одно бумажное, примерно того же содержания, что и первое, однако вряд ли они принадлежали настоящему преступнику, поскольку содержали грубые орфографические ошибки. Грамотному прикинуться безграмотным относительно легко — а вот безграмотному, грамотным, несколько сложнее. Впрочем, нет худа без добра, поскольку круг подозреваемых резко сужается. Настоящих-то громотеев еще во время перестройки повыморили. Странные ей богу времена, на что только не решится человек, лишь бы присвоить чужую славу, взять боевиков. Уж казалось бы, на что серьезные люди, и те при случае так и норовят приписать себе на халяву чужой террористический акт.